Авария Чагина Гора насыпанного кем-то щебня встала вдруг как призрак из тумана песка, поднятого впереди летящими джипами. Они не уступали дорогу мчащемуся за ними Камазу, за рулем которого был Владимир Чагин, многократный чемпион самого почитаемого автогонщика мира по бездорожью – Париж-Дакар. Удар принял на себя Чагинский борт. что спасло, как оказалось впоследствии, жизнь членов его экипажа. Десятитонная машина на скорости 150 км в час, где-то внутри пустыни Сахара, неуклюже взлетела боком, затем клюнула кабиной и еще несколько раз перевернулась, пока не легла на бок, подняв тучи песка, как после взрыва бомбы. Вся гонка как-то затихла и съежилась. Разбился сам Чагин, царь пустыни. Первым очнулся Семён Семёнович, зависший на ремнях над Володей. Тот лежал где-то внизу, неподвижный. Лицо было белым. Маска смерти? Но нет. Вдруг дёрнулись ресницы, приоткрылись глаза. Жив. Чагин жив. Да, он решил вернуться. Впереди его будет ждать 30 Дакар. Но это впереди. Якубов с трудом выбрался из ремней. Ох уж эта боль. Страшная боль в левой руке не давала возможности выталкивать из-за кабины нависшего над ними механика. Сергей Савостин кричал от боли и, видимо, не мог унять своего крика. Это было непростым испытанием для Якубова, казалось бы, много повидавшего в своей жизни. Такого поворота событий трудно было ожидать. Почти раздавленный пилот и такой же механик. а он, штурман экипажа со сломанной рукой, зажатый в кабине, должен был что-то делать. «Когда еще подоспеет помощь? Это же пустыня!» Все решали секунды. Семен Семенович невероятным усилием воли вытащил свое тело из кабины. Теперь он был вверху и стал вытаскивать оставшийся целой рукой здоровенного совостина. Другая рука мешалась. Сознание куда-то ускользало, но он заставлял его возвращаться и продолжал вытаскивать механика. Вдруг зашумели машины. Пришла помощь. Якубова, а затем Савостина, сняли с искорёженного КамАЗа гонщики из других российских экипажей, одолевавшие Сахару на знаменитых нероссийских внедорожниках. Вскоре прилетели вертолёты скорой помощи. Мир тесен. Даже в Сахаре. Володю Чагина вытащили последним. Для этого надо было поставить останки «Камаза» на колеса и отогнуть дугу безопасности, зажавшую его тело. Чагина и Савостина забрал вертолет, а Семён Семёнович остался с разбитой машиной. Надо было разобрать машину и отправить все, что от нее осталось, в Россию. Иначе подметальщики, местные мародеры, к утру все растащат. Наступила ночь. Развели костер. Якубов присел на какую-то кочку. Только теперь его дух вернулся в тело, и он почувствовал страшную усталость. Спустя какое-то время его потерявшего сознания, ребята, оставшиеся в пустыне, оторвали от земли и бережно уложили на брезентовый тент. Самостоятельно встать он уже не мог. Потом были проводы останков машины в порт, другие бытовые проблемы. Савостина и Чагина увезли сначала в клинику на Канарские острова, а затем в Берлин. где Семен Семенович присоединился к экипажу. Немецкий врач, осматривавший Якубова, был потрясен. Когда пострадавший наконец снял рубашку, оказалось, что большая часть его тела представляла собой огромную гематому. Да еще и рука была сломана. Все описанные происшествия уместились всего в два дня. Время порой сжимается, вмещая в себя огромный поток событий, но только для тех, кто дело делает.